«Челюсти» 1975 год «Челюсти были моим личным Вьетнамом. По сути, это было сражение наивных людей с природой. И каждый день природа побеждала» Стивен Спилберг. Изначально все считали «Челюсти» не слишком перспективным проектом Питера Бенчли, автора средней руки, внука блистательного юмориста и актера Роберта Бенчли. Говорят, он продал издателю одностраничный план книги всего за тысячу долларов. Фактически, сюжет был имитацией сюжета пьесы Ипсона «Враг народа», в которой области курортного городка пытаются скрыть тот факт, что лечебные воды, составляющие основу туристического бизнеса, загрязнены. Пьеса рассказывает о том, как один единственный человек пытается раскрыть неприглядную истину, а местные власти, придержащие, всеми силами заглушить его голос и сохранить выгодный статус-кво. Это основательная, тщательно прописанная работа. Бенчли в своем тщеславии хотел снова поставить пьесу на одном из морских курортов Массачусетса, оживив сюжет и сделав его более зловещим, заменив загрязненные воды, скажем, акулой. «Это фильм о животных инстинктах. Это фильм ужасов, который вывернет вас наизнанку. Если от изгоняющего дьявола тошнило, то от этой картины вас передернет». Стивен Спилберг «И непростой какой-то там акулой». Она непременно должна была быть огромной, наводящим ужас созданием из морских глубин, чье существование можно скрывать от людей лишь до определенного момента, существом в которое изначально верят всего три человека. Сэм Квинт Роберт Шоу. Полубезумный моряк, служивший в годы Второй мировой, на Индиаполисе и переживший нападение акул после крушения крейсера. Его интерес к акуле носит сугубо личный характер. Мэт Хупер. Ричард Дрейфус – морской биолог, здравомыслящий ученый, который смотрит на мир с иронией и представляет собой полную противоположность Квинту. Последний – Мартин Броуди, Рой Шейдер – местный коп и вроде как простой обыватель, который хочет найти практичное решение проблемы, ведь сама по себе она не исчезнет. Книга Бенчли по-своему хорошо написана, в ней нет места истерики. пока наконец нападения не становятся явными и еще более ужасающими. Так или иначе, книга вызвала отклик у читателей. К тому моменту, как Занук и Браун приобрели права за относительно невысокую цену в 175 тысяч долларов, причем сценаристом был сам Бенчли. Книга уже разошлась тиражом примерно в 5,5 миллионов экземпляров, а с выходом фильма тираж только вырастет. Поговаривают, Спилберг выудил копию ранней версии сценария из стопки прочих бумаг в кабинете Занука и Брауна, Прочел за выходной, а в понедельник прибыл в полной готовности снимать фильм. Он понимал, что в некотором смысле сюжет напоминает дуэль, только место невидимого водителя грузовика занимает акула. Разумеется, к тому моменту он уже получил постер дуэли, созданный для релиза фильма в Польше. Тот самый, на котором был изображен грузовик с огромной пастью, почти акульей. Казалось, он вот-вот заглотит легковушку. Так что сходство заметил не только я. К несчастью для Спилберга, режиссёром фильма уже назначили Дик Ричардса. Вот только через несколько недель тот отказался от участия в проекте. Хорошо это или плохо, но челюсти достались Спилбергу. Судя по тому, как проходили съемки, плохо, Причем настолько, что о них стали рассказывать байки. Разумеется, сначала встал вопрос о том, где снимать фильм. Съемки на открытом водном пространстве – процесс мучительный. Никто из режиссеров, хоть раз снимавших на воде, не решился повторить этот опыт. Вода нестабильна, постоянно меняется освещение, состояние моря, да и вообще вся среда совершенно не подконтрольна человеку. Фактически невозможно состыковать кадры. Точнее, возможно, но только при наличии времени и терпения. И, разумеется, денег. Студия собиралась построить на задворках резервуар. чтобы Спилберг мог управлять гидравликой. Я отказался. Вспоминает он. Я хочу выйти в открытое море и сражаться со стихией. Хочу, чтобы люди думали, что все происходит на самом деле. Акула и правда в океане. И я хочу, чтобы океан был настоящим. Не хочу, чтобы происходящее напоминало фильм «Старик и море» с нарисованными декорациями, циклорамой и прочей ерундой. Проще говоря, Спилберг хотел обойтись без явных подделок. И понеслось. Воодушевленные актеры и съемочная бригада, состоявшая примерно из двух сотен человек, съехались на остров с виньярд и сначала все шло прекрасно. Много материала отсняли на суше, что было относительно просто, по крайней мере по меркам нормального кинопроизводства. В сущности, Спилберг тратил время на общие планы, которые режиссеры обычно предпочитали снимать в те дни, когда из-за погоды или технических проблем невозможно работать с более сложными локациями. Он все понимал, но не беспокоился по этому поводу, что вообще могло пойти не так. Как оказалось, практически все, начиная с регат. Все лето народ ходит под парусом вдоль мартас Свиньярд, и приходится ждать, пока горизонт не станет чистым, ведь сложновато снимать фильм про акулу, угрожающую трем парням на шхуне и множеству жителей на суше, когда не далее, чем в семи милях от вас мирно проплывают десятки прогулочных лодок. и, разумеется, чем они дальше, тем дольше приходится ждать, пока они не окажутся за пределами кадра, не говоря уже о том, что Спилберг снимал на широкую пленку. В случае с обычной оставить лодки вне кадра удалось бы гораздо быстрее. Утро проходило впустую, поскольку все ждали, когда очистится горизонт. К этому моменту подводные течения сдвигали с якоря лодки с камерами и электрогенератором, и баржу с акулой. И часа два с половиной уходило на то, чтобы вернуть их на исходные позиции. Тут-то и наступало время обеда, так что не удавалось снять ни единого кадра. После обеда история, как правило, повторялась. Спилберг возвращался домой в семь вечера, сняв за день, в лучшем случае, одну сцену. Иногда не одной. Это как минимум утомляло. Комары пролетали 12 миль исключительно для того, чтобы покусать тебя, вспоминает Спилберг. Тем временем на студии стали замечать, что расходы на картину растут. На месте съемок стали поговаривать о замене режиссера. Все надежды Спилберга сохранить работу и закончить фильм теперь возлагались исключительно на Брюса. Так называли манекен акулы. Если бы он сыграл как Эстер Уильямс, картину еще можно было бы спасти. Или, по крайней мере, пережить. На 38-й день съемок это было воскресенье, Брюс был готов к первым пробам. Занук и Браун находились в лодке вместе со Спилбергом. Они запустили акулу. Все шло идеально. А потом голова у нее накренилась, как у подводной лодки. Хвост завалился на другую сторону, поднялся столб брызг, потом другой. А потом стало жутко тихо. Мы просто наблюдали, как акула отправляется на дно океана. Продюсеры оптимистично заверили, что акулу починят к утру, но в итоге оказалось, что пройдет не меньше 3-4 недель, прежде чем ее можно будет снимать крупным планом. Настало время для плана «Б», которого у Спилберга не было. К понедельнику он его придумал. По сути, предложив представить акулу, не показывая ее, По крайней мере, не полностью. Плавник там, хвост здесь, нос где-то еще, А в готовой картине объединить все это. Сопроводив, разумеется, потрясающей темой акулы, написанной Джоном Уильямсом. Зритель не видит акулу полностью, пока ее не приманит Рой Шайдер. Вот тогда-то она и предстанет во всем своем чудовищном великолепии. Если показывать акулу слишком часто или слишком четко, не будет такого потрясения. Я обезумел от страха не потому, что меня могли заменить, хотя меня и пытались уволить, а потому, что не хотел подвести других. Мне было 26, и хотя я к тому времени и чувствовал себя ветераном, больше так никто не считал. Выглядел я на семнадцать. Страдал от угревой сыпи, и все это никак не укрепляло веру опытной съемочной бригады в мои силы. Выход в море напоминал работу в разгар землетрясения. Просто какой-то кошмар. Стивен Спилберг В ретроспективе все это замечательно. Вот только летом 1974 года до конца съемок было еще очень далеко. Спилберг действовал очень тонко, а то, что он делал, во многом зависело от пресловутой музыки. и, разумеется, блестящего монтажа Верны Филдс. «Я боюсь не столько акул, сколько воды и того, что скрывается под ней. Того, что я не вижу». Стивен Спилберг. Конечно, были и те, кто встал на его сторону. Дик Занук и Дэвид Браун угрожали покинуть проект, если Спилберга уволят. В сложившихся условиях Сид Шейнберг незамедлительно приехал на место съемок. Он усадил Стивена на лестницу отеля, где жила вся съемочная бригада, и сказал, «Слушай, это катастрофа. Не знаю, что делать, разве что закончить все прямо сейчас. Убытки можно пережить, можно вернуться в Лос-Анджелес и никогда больше не снимать фильм под названием «Челюсти». Может, разместим акулу на задворках студии и включим в экскурсию, заработаем пару баксов». Но еще он сказал, «Я оставляю выбор за тобой. Ты можешь свернуть все прямо сейчас». И тебя никто не заменит. Тебя не уволят. Я просто отменю производство фильма, потому что оно не представляется возможным. Может, этот фильм невозможно снять в принципе. Либо продолжай работу, держись за этот проект, и я на 100% поддержу тебя. Спилберг без колебаний сказал, что остается. В нем говорила не только бравада. Думаю, режиссерское чутье наконец подсказало ему правильный путь. Дело было не в том, чтобы преимущественно скрывать чудовище в тени. Не менее важно было позволить зрителю украдкой увидеть акулу, когда она наконец появлялась. Думаю, то, что акула сломалась, когда была больше всего нужна нам, добавило к кассовым сборам миллионов сто семьдесят пять. Ведь самое страшное в фильме – невидимое, а не то, что мы видим. В начале осени 1974 года съемочная группа наконец покинула Марта Свинярд, но работа на этом не закончилась. Еще предстояло кое-что доснять. Теперь уже на берегу Тихого океана, а не Атлантического. А Верне Филдс предстояло поколдовать в монтажной. По словам Спилберга, она с хирургической точностью отрезала кадр с головой акулы и кадр с хвостом акулы. И два этих кадра определяли разницу между 26-футовым куском дерьма и 26-футовым хищником. Но вот, наконец, с отставанием от графика на сто с лишним дней, не говоря уже о колоссальном превышении бюджета, фильм «Челюсти» был закончен. И чудо! Это было необыкновенное зрелище. Возможно, восторжествовал качественный сюжет. Теперь Спилберг говорит. История просто отличная, хорошо выстроенная. И именно то, что она взывала к самым глубинным человеческим инстинктам, вызвала отклики прессы. когда в начале лета 1975 года картина вышла на экраны. Если акула была идеальной пищевой машиной, то челюсти превратились в идеальную машину по зарабатыванию денег. Помогло и то, что на челюстях опробовали необычный для тех времен маркетинговый ход. С незапамятных времен фильмы, за исключением некоторых ужасов, показывали проверенным на практике способом. Премьера проходила в кинотеатрах в центре города – Затем фильм медленно распространялся для предварительного показа в пригородах. Зачастую картину выпускали тиражом в 50 копий на всю страну. С челюстями все было иначе. Выпустили свыше 400 копий. Уже в первые выходные фильм показывали по всей стране. Сейчас это обычная практика. Сегодня большинство крупных фильмов выходят тиражом в 2000 копий. А то и больше. Уже в первые выходные и к вечеру воскресенья их судьба в общем-то предопределена. То же произошло и с «Челюстями». Фильм стал сенсацией. Совсем скоро было ясно, что ему суждено стать самым прибыльным фильмом в истории кинематографа. Только в американском прокате картина собрала 260 миллионов долларов. Вскоре этот рекорд побьют. Первыми станут «Звездные войны», которые всего через два года снимет друг Спилберга Джордж Лукас. А за этим фильмом последуют и другие. Сам Спилберг до сих пор неоднозначно относится к своей работе. «Я всем обязан челюстям». Я безгранично благодарен зрителям за то, что они приняли этот фильм, за то, что он стал таким феноменом и в сущности дал мне все, о чем я мечтал. Возможность стать кинорежиссером и оставить за собой право на последнее слово. Знаете, возможность самому затянуть петлю на шее. Челюсти дали мне свободу, и с тех пор я ее никогда не терял. Тем не менее, в некотором смысле этот проект травмировал его. Не сильно, конечно, но памятно. Съемки фильма «Челюсти» – ужасный опыт. До этих пор карьера молодого режиссера была вполне обычной. Небольшие победы, небольшие поражения, но в целом уверенный рост на пути к мастерству. В этот раз все было по-другому. Степень сложности, непредвиденные проблемы, ощущение, что все смотрят на тебя. Чуть не захлестнули его. Многие режиссеры, пожалуй, большинство из них точно, за всю свою карьеру, измеряемую десятилетиями, не сталкивались с таким давлением. Благодаря всему, что дал ему фильм, Спилберг стал, если не осторожным, то как минимум внимательным. С тех пор он больше никогда не брался за проекты, не оговорив предварительно все основные моменты. Через много лет, в 1998 году, Американский институт киноискусства впервые опубликует список 100 лучших американских фильмов, и Спилберг обнаружит, что в него вошли 5 его картин. Он обратился в институт с просьбой по возможности убрать из их числа челюсти. Он не придавал большого значения этой просьбе, просто считал, что были и другие, более достойные фильмы, которые заслуживали признания, а его работ в списке хватало и без челюстей. Просьбу отклонили, но режиссер не продолжил настаивать на своем. По его собственному ироничному выражению, «Вы, должно быть, заметили, что после челюстей я почти не снимал фильмов на воде». Следующую картину я буду снимать на суше, Даже сцены в ванной не будет. Стивен Спилберг